Песня закончилась, и я разомкнула объятия, а вот руки Блэка задержались на моей талии. «Может, еще потанцуем?» – спросил он, опустив голову. «Или принести тебе что-нибудь?» «Спасибо, Джейкоб», – вмешался выросший из-под земли Эдвард, – «я сам о ней позабочусь». Блэк вздрогнул и изумленно на него уставился. «Я не заметил, как ты подошел». «Ладно, Белл, до встречи». Парень отступил и нерешительно помахал рукой. «До скорого», – улыбнулась я. «Прости меня» прошли сел Джек, поворачиваясь к двери. Поставили новую мелодию, и руки Эдварда по-хозяйски обвелись вокруг моей талии. Для вальса музыка была слишком быстрой, но это не особо его волновало. Я с наслаждением прижимала голову к мускулистой груди. «Успокоился?» – подразнила я. «Не совсем», – коротко ответил Эдвард. «Не злись на Билли, он ведь близкий друг Чарли и действует из лучших побуждений». «Я злюсь не на Билли, меня бесит его сынок». Не веря собственным ушам, я заглянул ему в глаза. За что? Ну, во-первых, из-за него я нарушил обещание. Наверное, вид у меня был такой удивленный, что Эдвард улыбнулся. Я же обещал никуда не отходить, чтобы никто не посмел тебя обидеть. Ах, да, ладно, я прощаю. Спасибо, но это еще не все. Я терпеливо ждала продолжения. Он сказал, что ты хорошо выглядишь, нахмурился Эдвард. А ты выглядишь нехорошо, а замечательно. Но ты не объективен, засмеялась я. Именно объективен, ведь у меня отличное зрение. Мы снова закружились в вальсе на его ногах, мне было вполне комфортно. Может, объяснишь, ради чего все это завертелось, спросила я. Эдвард изумленно на меня посмотрел, но я сделала вид, что изучая бумажные банты на стенах, Небольшая заминка, и мы по-прежнему вальсируя, стали незаметно продвигаться к черному ходу. Вот мы поравнялись с Майкой и Джессикой. Джесс помахала рукой, и я улыбнулась. Анжела тоже была здесь, млея в объятиях невысокого Бена Чейни. Меня она даже не заметила, полностью растворившись в голубых глазах своего партнера. Вот Ли, Саманта, Конор, вечно недовольная Лорен. Я помнила имена всех одноклассников проплывающих мимо меня вот мы уже в школьном дворе освещенным последними лучами заходящего солнца эдвард взял меня на руки и понес к скамейке под раскидистым земляничным деревом через минуту мы уже сидели прижавшись друг к другу и смотрели на луну пробивающие сквозь волнистые облака В темноте его лицо казалось еще бледнее, губы упрямо сжаты, в глазах застыла неуверенность. «Так в чем дело?» — мягко напомнила я. Эдвард не слушал, внимательно рассматривая луну. «Снова сумерки. Каким бы нехорошим был день, он всегда кончается. На свете есть вещи, над которыми время не властно. чуть слышно пробормотала я, неожиданно испугавшись. Эдвард вздохнул. «Я привел тебя на выпускной», — наконец ответил он на мой вопрос, — «потому что хочу, чтобы твоя жизнь шла естественным путем, так, как у других людей, как случилось бы и со мной, не решая Карлайл меня спасти». Жаль, что я не умер. От таких слов я содрогнулась, а потом раздраженно покачала головой. «Естественно, разве пошла бы я на упускной по своей собственной воле? Да если бы ты не был в три тысячи раз сильнее, чем я, ничего вот не вышло!» Эдвард улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Ты же сама сказала, что танцевать здорово!» «Это потому, что я танцевала с тобой!» Целую минуту мы молчали. Эдвард смотрел на Луну, а я на него. «Ответишь на один вопрос?» С улыбкой поинтересовался он. «Разве я хоть что-то от тебя утаила?» «Просто пообещай, что ответишь». «Хорошо», — согласилась я и тут же об этом пожалела. «Ты ведь удивилась, когда поняла, что я везу тебя на выпускной?» «Это так. Значит, ты рассчитывала на что-то другое? Куда, по-твоему, я тебя приглашал?» «Да, не стоит давать опрометчивых обещаний». «Не хочу говорить». «Ты обещала», — возразила Эдвард. «Я помню». «Так в чем дело?» Он думает, я просто стесняюсь. «Если я расскажу, ты расстроишься и разозлишься», — серьезно сказала я. Эдвард насупился. «Все-таки я должен знать, на что именно ты рассчитывала». Я тяжело вздохнула. Так просто от него не одеться. Но мне думалось, это ради какого-то важного события, но что-нибудь посерьезнее, чем банальный человеческий выпускной». «Человеческий?» — переспросил Эдвард. «Да, именно это слово являлось ключевым. Я смотрела на свое платье, будто видела его впервые». Ну ладно, наконец, промолвила я. Мне показалось, что ты передумал. Поднять голову я так и не решилась. Ты и сам спросил. Неужели тебе так хочется, поинтересовался Эдвард. Я кивнула, боясь заглянуть ему в глаза. Тогда готовься, чуть слышно произнес он, будто обращаясь к самому себе. Это будет конец. Наступят сумерки твоей жизни, которая едва началась. Готова поспу. Проститься совсем, со своим будущим. Никакой-то не конец, а начало. Я того не стою. Я засмеялась, и наши глаза встретились. Помнишь, ты говорил, что я себя недооцениваю? По-моему, ты страдаешь тем же самым недугом. Ну, я-то прекрасно знаю себе цену. Боже, какой упрямый! Вот он поджал губы, а в глазах застыл вопрос. Ты готова прямо сейчас? «Спросил Эдвард. М -м -м", промычал я сейчас?» Сладко улыбнувшись, он прильнул губами к моему горлу. «Прямо сейчас?» – прошептал он, целуя меня в шею, там, где бьется пульс. «Да, тихо», – сказала я. «Если Эдвард надеется, что я блефую, то совершенно напрасно. Я приняла решение и отступать не собиралась. Неважно, что мое тело окаменело, руки сжались в кулаки, а сердце вот-вот вырвется из груди». Невесело засмеявшись, Эдвард отстранился. Похоже, он действительно разочарован. «Неужели ты поверила, что я так легко сдамся?» Но «Ну, девушки любят мечтать». «И об этом ты мечтаешь?» – удивился он. «О том, чтобы стать монстром?» «Не совсем так», – нахмурилась я. «Зачем меня пугать, все равно не передумаю. Больше всего мне хочется быть с тобой сегодня, завтра и всегда». Прекрасное лицо смягчилось, в глазах появилась грусть. Белла, тонкие пальцы очертили контуры моих губ. «Я никуда от себя не денусь. Разве этого недостаточно?» «На сегодня достаточно?» — улыбнулась я. Не ожидая такого упрямства, он нахмурился и грубо... Грубо... Из губ сорвалось рычание. Я робко коснулась его лица. «Послушай, я люблю тебя больше всех на свете. Разве этого недостаточно?» Да, улыбнулся Эдвард, достаточно на сегодня и навсегда. Холодные губы снова прильнули к моей шее.